Глава 14. Огни. Больвангара. Фардер Кором и Джон Фа сильно беспокоились из-за того, что ничего не слышно и неизвестно о миссис Колтер. Но с Лирой они этим не делились. Впрочем, они не знали, что и Лира из-за этого тревожится. Она боялась миссис Колтер и часто о ней думала. И если лорд Азриэл был теперь отец, миссис Колтер так и не стала матерью. Виной тому был Дэймон миссис Колтер, золотая обезьяна, вызывавшая у п а н т е л и м о н а неодолимое отвращение и, как догадывалась Лира, шпионившая за ней. как тогда, с олитиометром. И наверняка они гонятся за ней. Глупо ждать от них чего-то другого. д о к а з а т е л ь с т в а хотя бы этот жук. Но удар последовал совсем с другой стороны. Цыгане собирались устроить привал, дать отдых собакам, починить пару саней и подготовить Оружие для атаки на Больвангар. Джон Фа надеялся, что Лис Корсби сумеет найти подземный газ, чтобы наполнить свой меньший шар и разведать местность. Однако аэронавт, следивший за погодой не менее пристально, чем любой моряк, сказал, что будет туман. И в самом деле, едва они остановились, как все затянуло мглой. Лис Корсби знал, что с неба ему ничего не разглядеть И ограничился проверкой снаряжения Хотя оно было в безупречном порядке И вдруг из темноты на них обрушился град стрел Трое рухнули сразу и умерли без звука Так что никто ничего не заметил Только когда люди стали неуклюже падать на постромки И неожиданно ложиться и затихать Ближайшие к ним сообразили, что происходит Но было уже поздно Опять посыпались стрелы Некоторые люди подымали глаза к небу Озадаченные беспорядочным стуком, производимым стрелами Которые попадали в дерево и в обледенелый брезент Первым опомнился Джон Фа и начал выкрикивать команды, стоя посреди поезда. Застывшие руки и ноги пришли в движение, подчиняясь ему, а с неба все сыпался деревянный дождь, начиненный смертью. Лира стояла в стороне, и стрелы пролетали над ее головой. п а н т е л е м о н услышал их раньше, стал барсом, сшиб ее, чтобы она была не такой заметной мишенью. Стирая с глаз снег, она повернулась на бок и вглядывалась в полутьму, пытаясь понять, что происходит, почему там такая суматоха и шум. Она услышала могучий р ё в ляск и скрежет железа. Это Йорек Бирнисон перепрыгнул в броне через сани и ринулся в туман. Оттуда донеслись крики, рычание, треск, хруст, звук чудовищных ударов, вопли ужаса и яростный рев медведя, крушившего врагов. Но каких врагов? Врагов Лира не видела. Цыгане столпились перед санями с намерением их защищать. Но из-за этого, даже л и р и было понятно, сделались только более удобной мишенью. А стрелять из винтовок в перчатках и рукавицах было неудобно. Она услышала всего четыре или пять выстрелов, между тем, как стрелы по-прежнему сыпались, не переставая. И с каждой минутой падало все больше людей. — Что же ты, Джон Фа? — молча сокрушалась она. «Ты не предвидела этого, и я тебе не помогла!» Но размышления ее длились не больше секунды. Громко зарычал п а н т е л е м о н И кто-то, другой т е й м о н налетел на него, повалил на снег, сбив дыхание самой Лири. Потом чьи-то руки потащили ее, подняли, заткнули рот вонючей рукавицей. перебросили ее в чьи-то другие руки, так что нечем стало дышать. И закружилась голова, и заболело в с ё тело. Ей вывернули руки за спину до хруста в плечах. Кто-то связал ей запястье и нахлобучил на голову капюшон, чтобы заглушить ее крики. А она кричала и громко. «Йорик! Йорик б е р н и с о н Помоги!» Но услышал ли он, понять было нельзя. Ее таскали туда и сюда, потом бросили на что-то твердое, и оно стало подскакивать и д ё р г а т ь с я как сани. До нее доносились дикие, неразборчивые звуки. Один раз она как будто расслышала рев Йорика Бирнисона, но очень далекий. А потом от всех ощущений остались только тряска, удушье, боль в вывернутых руках. Она всхлипывала от ярости и страха. Потом послышались незнакомые голоса. «Пан!» — прохрипела она. «Я здесь!» ь с я помогу тебе дышать!» «Лежи тихо!» Мышиные лапки п о д ё р г а л и капюшон. Рот немного освободился, и Лира... Глотнула морозного воздуха. «Кто они?» – прошептала она. «Похожие на тартар. Кажется, попали в Джона Фа». «Не может быть!» «Я видел, как он упал. Но он должен был ожидать такого нападения. Это же понятно!» «А мы должны были ему помочь!» Надо было посмотреть олитиометр. Тихо! Притворись, будто ты без сознания. Хлопал бич. Тявкали на бегу собаки. Потому как т е р г а л и с ь и подпрыгивали сани, понятно было, что едут они быстро. Лера пыталась расслышать звуки боя, но донеслось только несколько слабых далеких выстрелов. а остальное заглушал скрип саней да хруст снега под собачьими лапами. «Они везут нас к жрецам», — прошептала она. В памяти всплыло слово «поврежденные». Лирой овладел отвратительный страх, и п а н т е л и м о н прижался к ней теснее. «Я буду драться», — сказал он. И я буду. Я их убью. И Йорик, когда узнает, он их разорвет. Далеко мы от б о л в а н г о р а п а н т е л е м о н не знал. И они решили, что дотуда меньше дня пути. Они ехали так долго, что в ногах у нее начались судороги. Но, наконец, бег замедлился. И кто-то грубо стянул с нее капюшон. При свете мерцающей лампы она увидела широкое азиатское лицо под капюшоном из р о с а м а х и В его черных глазах поблескивало довольство, и они еще больше повеселели, когда п а н т е л е м о н Горностай вылез из анарака и, зашипев, оскалил белые зубки. Дэймон Человека, большая грозная росомаха, зарычал в ответ — но п е н т и л и м о н не дрогнул. Человек посадил Лиру и прислонил к бортику саней. Она валилась на бок, потому что руки у нее все еще были связаны за спиной. Тогда он спутал ей ноги, а руки развязал. Несмотря на густой снег и туман, Лира разглядела, что человек этот очень сильный, и тот, кто сидел впереди, И правил собаками тоже. Они прекрасно удерживали равновесие в кренящихся санях. И было ясно, что в отличие от цыган, чувствуют себя в этом краю как дома. Человек заговорил, но она, конечно, ни слова не поняла. Он попробовал на другом языке с тем же результатом. Тогда он сказал по-английски. «Как зовут?» п а н т е л и м о н п р е д о с т е р е г а ю щ е взглянул на нее, ощетинился, и она сразу его поняла. Эти люди не знают, кто она такая. И ее похитили не потому, что она связана с миссис Колтер. Так что, может быть, они посланы не жрецами? и л и з и п р у к с сказала она. а л и з и Брукс». Повторил он. «Везем тебя в хорошее место. Хорошие люди». «Кто вы?» «Самоеды люди. Охотники». «Куда вы меня везете?» «Хорошее место. Хорошие люди. У тебя, п а н ц и р б ь о р н он мой защитник». «Не помогал, ха-ха, медведь не помогал». «Мы тебя увозили!» Он расхохотался. л и раздержалась и ничего не сказала. «Кто твои люди?» Спросил он, показывая назад. «Торговцы». «Торговцы! Что торгуют?» «Меха? Спирт?» Сказала она. «Курительный лист». «Продавать лист? Покупать меха?» «Да». Он что-то сказал своему спутнику, и тот коротко ответил. в с ё это время сани не и з б а в л я л и хода. Лера села поудобнее и пыталась разглядеть, куда они направляются. Но валил снег. Небо было темное, и в конце концов ей стало так холодно, что смотреть больше не хотелось. И она легла. Они с Пантелеймоном чувствовали мысли друг друга. и пытались сохранять спокойствие. Но если Джон Фа погиб, и что с Фардером Коромом? Сумеет ли Йорек убить остальных самоедов? И сумеет ли ее отыскать? Впервые ей стало немного жаль себя. Прошло много времени. Человек потряс ее за плечо и дал ей полоску вяленой оленины. Мясо было жесткое, плохо пахло, но Лера проголодалась и, пожевав, почувствовала себя немного лучше. Она незаметно сунула руку под мех, проверила, на месте ли аллитиометр, а потом осторожно вытащила жестянку с жуком-шпионом и сунула ее в меховой сапог. п а н т е л и м о н в виде мыши, залез туда и протолкнул ее подальше, в самый низ мехового голенища. Покончив с этим, Лира закрыла глаза. Страх отнял у нее силы, и вскоре она забылась тяжелым сном.